День обещал быть теплым, но надеть блейзер Лада не рискнула. Это выглядело бы совсем по-летнему. Надела любимую джинсовую куртку. Покрутилась перед зеркалом и осталась довольна. Мешковатая куртка фигуру не портила, наоборот. В ней Лада выглядела стройной и современной. Впрочем, с фигурой у нее в любой одежде все в порядке. На кустах у подъезда проклюнулись листочки. Совсем крохотные. Лада остановилась и погладила их пальцем. От того, что у нее такое отличное настроение, было немного стыдно. Стаса убили. Лучшая подруга Рина страдает, а она радуется непонятно чему. Лада отпустила ветку с проклюнувшимися листочками и, обгоняя прохожих, заспешила к метро. Не потому что торопилась, просто уж очень легко было идти по весенней улице. Звонок Виталия в полупустом вагоне она еле расслышала. И потом сгорала от любопытства, ожидая появления начальника. Даже несколько раз заглядывала то в серверную, то в его маленький кабинетик. В серверной никого не было, а кабинетик был заперт. С Виталием она столкнулась, в очередной раз идя по коридору. «Ну что?» – бросилась к нему Лада. «Поговорил?» «Поговорил». Хмуро кивнул Виталий и неожиданно засмеялся. «Ты бы по работе так любопытничала!» «У тебя ко мне претензии!» — отмахнулась Лада. Претензий у него быть не могло. Она только что отлично справилась с очередным заданием. «Нет у меня претензий!» — вздохнул он. Отпер дверь в кабинет и кивнул. «Проходи!» «Ну что?» Садиться Лада не стала. Топталась у его стола. Что она тебе сказала? Она призналась, что отдыхала со Стасом. Она не могла не признаться. Виталий уселся в кресло, включил компьютер. Девушка Гала наврала мужу, что едет на море с сестрой. Теперь до смерти боится, что муж узнает. В Москве она со Стасом практически не виделась. Стас ее отфутболил. Девушка переживает. Она думала, что у них все серьезно. Слушай, ты к ней не лезь пока. Она так боится, что мне ее жалко. Да и не знает она ничего. Видела Стаса в последний раз еще зимой. Приехала к нему, а он ее вроде как отшил. А его смерти узнала из соцсетей. Начальник покачался, закинув руки на затылок и задумчиво повертел головой. Сомневаюсь, что Гала стала бы Стаса травить. Ей хотелось мужа на него поменять но раз не получилось, будет довольствоваться благоверным. Она не из тех, кто из-за страсти способен свободой рисковать». «Откуда ты знаешь?» — не согласилась Лада. «Знаю. Не первый день на свете живу. Да и не могла она этого сделать. Физически не могла. Как ты себе это представляешь? Стас ее гонит в шею, а она ему вино дарит. Чтобы он потом его с новой пассией выпил». «Глупости!» «Давай работать! Не морочь мне больше голову! Менты разберутся! Это их работа, не наша!» Лада медленно вышла из кабинета. Начальник прав. Никакая девушка не могла подарить отравленную бутылку вина. Стас предложил бы ей выпить вместе. Лада дошла до лаборатории, постояла. Отошла к окну и позвонила Егору. Счастлив слышать твой голос, быстро ответила трубка. Ты его еще не слышал, фыркнула Лада. Уже слышу. На деревьях под окном листья еще не проклюнулись. Ветки казались серыми мутными кляксами. Мой начальник сегодня разговаривал с Галой. Мой начальник муж златы. Помнишь, я при тебе ей звонила? Гала поехала отдыхать со Стасом, обманув мужа, и теперь боится, что он узнает. Начальник просил, пока к ней не приставать. Она давно Стаса не видела, он ее бросил. «Раз просит, пока приставать не будем». Весело согласилась трубка. «Тогда я, пожалуй, поговорю с Риной. Если хочешь, можем сделать это вместе». «Егор», — вздохнула Лада, — «я же вижу, ты все время надо мной смеешься. Зачем ты около меня крутишься?» Слово «крутишься» было неподходящим. Но лучше Лада не подыскала. Он помолчал и тоже вздохнул. «По двум причинам. Во-первых, ты можешь, не замечая этого, дать мне информацию. А во-вторых, про вторую я тебе потом скажу, вечером. Так хочешь вместе со мной поговорить с Риной?» «Хочу», — буркнула Лада. «Тогда позвони ей. Вы же подруги. Договорись о встрече». «Позвоню». «Егор». «Я хочу тебе кое-что рассказать». «Говори, говори. Слушаю внимательно». Он опять над ней смеялся. «Потом», — буркнула Лада, — «вечером». «Как скажешь». Лада сунула телефон в карман. Сосредоточиться на работе удалось не сразу. Артемию опять весь день хотелось позвонить Рине. И он снова сделал это, сев в машину после работы. У них уже появлялись их маленькие правила. Она ответила сразу. Он был уверен, она его звонка ждала. «Риночка, давай встретимся», — ласково попросил он. «Я так по тебе соскучился». «Сегодня не смогу», — вздохнула она. «Почему? Если не хочешь надолго уходить из дома, я могу подъехать. Погуляем». «Сегодня не получится», — Лада попросила поговорить с парнем, который пытался недавно разыскать Стаса. Все это пустое, но отказать я не могу. Это будет странно выглядеть». «Почему пустое?» — не понял Артемий. «Парень может что-то знать». «Ничего он не может знать!» — с тоской процедила Рина. Она рассердилась. И Артемий не стал расспрашивать дальше. «Главное, чтобы ей было хорошо». Все остальное не имеет значения. «Позвони, когда поговоришь с ними», — попросил он. «Если будет что рассказать, позвоню». Ему хотелось услышать что-то другое. Что она обязательно позвонит, потому что ей хочется постоянно быть с ним на связи. «Пока, Артемий. Мне пора собираться». «Подожди», — остановил он. «Рина, я люблю тебя». Он давно не говорил этих слов. Он говорил это только одной девочке сто лет назад, в школе еще. Тогда ему казалось, что он будет любить девочку до самой смерти. Но потом у обоих появились свои компании, разные интересы, и любовь угасла тихо и безболезненно. «Ты замечательный, Артемий», — тихо ответила Рина. В трубке щелкнула. Он бросил телефон на соседнее сиденье. Ему хотелось услышать что-то другое, но Рина такая, какая есть, и она одна на свете ему нужна. Занять вечер было нечем. Странно, что раньше вечера не казались ему длинными. Раньше он едва успевал поужинать и немного почитать. Выруливая со стоянки, он заметил двух девушек-коллег. Остановился. довез их до метро. Девушки пришли в фирму в прошлом году. Обе тихие, исполнительные. Артемий был ими доволен. Заодно одной он даже подумывал приударить. Но девчонка казалась уж слишком молоденькой. И он не стал. Хорошо, что не стал. Теперь пришлось бы девушку расстроить. Занять вечер было нечем. И он опять принялся просматривать видео с регистратора Стаса. Вообще-то регистратор стоит передать в полицию. Нужно спросить у не догадалась ли она это сделать. Хотя можно и не передавать. У ментов есть другие способы отследить машину. Сейчас камеры висят на всех дорогах. Компьютер он выключил через два часа. Кажется, он нашел еще один адрес, где Стас останавливал машину за несколько дней до смерти. Кафе, где можно поговорить, выбрала Рина. Оно располагалось недалеко от ее дома. Лада подругу понимала. Рина старалась поменьше отходить от родителей. Когда Лада назвала Егору адрес, тот немного подумал и решил. «Встречу тебя у работы и на метро доедем. На машине по центру в это время не проберемся. Она не возражала. На метро так на метро. Тем более, что ехать предстояло всего две остановки. Она в метро каждый день гораздо больше времени проводит. Егор ждал у калитки, За день на кустах, растущих вдоль офисного забора, показались крошечные листочки. Утром их еще не было. Лада обязательно бы их заметила. То ли от появления новой ранней зелени, то ли просто от теплого весеннего вечера, то ли от насмешливых ласковых глаз настроение и без того неплохое сделалось совсем отличным. «Говори, почему ты около меня крутишься?» Потребовала она, сворачивая вместе с Егором в переулок. «Потом. Вечером». Скосил на нее веселые глаза Егор. «А сейчас что?» – удивилась Лада. «Не вечер. Я скажу тебе позже». «Тогда я тоже скажу тебе кое-что важное позже», – насупилась она. Информация действительно была важной. Странно, что всплыла в памяти только недавно». Кафе оказалось небольшим и уютным. Лада выбрала столик у стенки. Села так, чтобы видеть вход. Рина появилась ровно в семь, как и обещала. Лада помахала ей рукой. Вяло улыбнувшись, подруга подсела за столик. Устала, посмотрела на Егора. «Егор Синицын», — представился он. «Мы со Стасом раньше пересекались на всяких тусовках. Он вам про меня не рассказывал?» «Нет». Рина покачала головой. Он редко рассказывал о своих делах. «Стас мне звонил. Хотел встретиться, но не успел». Рина молчала. Разговор не складывался. Подошла официантка. Егор вопросительно посмотрел на дам. И поскольку обе промолчали, попросил три чая. «Риночка, мы нашли девушку, с которой Стас летом отдыхал». Блезла Лада. «Зачем?» Рина с удивлением на нее посмотрела. Стас не был мне близким другом, но мне не все равно, кто и зачем его убил. Вздохнул Егор. Мне кажется, нужно восстановить его контакты. Гала Перфильева, эта девушка, работает в художественной школе. Стас ее бросил, когда они в Москву вернулись. Принялась рассказывать Лада. Гала из-за этого сильно переживает. Это странно пожала плечами Рина. Он умел легко расставаться со своими пассиями. Помнишь, у него на дне рождения Вика была. Блондинка, высокая такая. Помню, кивнула Лада. Мы с ней курить выходили. Вика со Стасом года два встречалась, и они до сих пор в прекрасных отношениях. Подруга любила украшения. Сегодня на ней были длинные серьги в индийском стиле. Они очень шли к узкому Рининому лицу. У вас есть телефон Вики? быстро спросил Егор. Рина устало отвернулась, полезла в сумочку, достала смартфон, продиктовала номер. Лада не понимала, что происходит. Попытки Лады вычислить убийцу подругу не только не интересовали. Похоже, они Рину сильно раздражали. Впрочем, это могло иметь свое объяснение. Попытки походили на игру. Арина смерть брата переживала тяжело. Ей не до развлечений. «Я хочу, чтобы убийца сидел в тюрьме», — тихо сказала Арина, словно угадав мысли Лады. «Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто это сделал. Но любым делом должны заниматься профессионалы». Официантка принесла чай и к нему крохотные пирожные, Егор разлил чай из чайника в чашке. Рина к чаю не прикоснулась. Посмотрела на Ладу, потом на Егора. Не дождавшись вопросов, тихо попрощалась и быстро пошла к выходу. У нее была прямая спина и стройные ноги в узких брюках. Невысокая Рина умела казаться выше ростом. «Она догадывается, кто убил Стаса. Или думает, что догадывается». «И она очень напугана». Глядя в след задумчиво сказал Егор и повернулся к Ладе. «Давай поужинаем нормально». «Откуда ты знаешь, что она напугана?» «Ты психолог», — вздохнула Лада. Ей не показалось, что подруга напугана. Она видела, что Рина замученная, усталая и раздраженная. Так всегда бывает, когда в семью приходит горе. «Я не психолог» но у меня есть глаза». «Так как насчет поужинать?» «Поужинаем», кивнула Лада. «Я хочу шашлык из курицы». Егор позвал официантку, заказал два шашлыка. «Ты обещал сказать, зачем я тебе нужна», напомнила Лада. «Ты любопытная и не глупая», вздохнул он. «Вряд ли выйдешь на убийцу, но насторожить его можешь». «Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь нехорошее. За тобой нужно присматривать». Портиться настроению было не отчего, но оно испортилось. Лада была уверена, что услышит другое, что ужасно ему нравится. «А ты что хотела сказать?» Ей расхотелось думать об убийстве. Ей ни о чем не хотелось думать. Хотелось домой в душ и спать. За пару дней до смерти к Стасу приходил курьер. И я подумала, он мог принести вино. Чтобы не смотреть на Егора, Лада глядела в тарелку. Про курьера поподробнее. Я приехала с работы. Вышла из лифта. У двери Стаса стоял мужик. Обычный, среднего роста, без сумки. Стас открыл. Дядька сказал, что он курьер. А я быстро прошла в квартиру. Она тогда боялась, что Стас начнет звонить в дверь, но в тот вечер он ее не мучил. «Подожди, если человек был без сумки, как он мог принести вино? За пазухой, что ли?» «Сумка у него была», — поморщилась Лада. «Но не такая, как у курьеров, которые еду развозят. Не квадратная. Обычная у него была сумка. На плече висела». «Понятно». Егор еще что-то говорил. Лада вяло отвечала. Потом он на такси довез ее до дома, вышел вместе с ней из машины и, тронув ее за рукав, спросил ⁇ Почему ты сердишься? ⁇ Я не сержусь, заверила Лада, отворачиваясь. Сердиться стоило только на себя. Она зря уверила себя, что у него ласковые глаза. Она больше не будет с ним встречаться, и это пройдет. Постаралась она успокоить себя, поднявшись в квартиру. Задергивая занавески, она старалась не смотреть вниз, но не видеть площадку перед подъездом не могла. Такси у подъезда уже не было. Виталий вышел из здания следом за Ладой. Она его не видела, спешила к калитке. Он повернул к парковке, зачем-то постоянно на нее оглядываясь. У калитки Ладу ждал мужчина. Лицо на таком расстоянии видно было плохо, но этот сегодняшний казался заметно ниже того, что встречал ее несколько дней назад. Садясь за руль, Виталий напомнил себе, что ему дела нет ни до Лады, ни до ее мужиков, но от чего-то остро себя пожалел. У него не было жены-подруги. Никто не мог добавить мозгов злате с ее пухлыми губками и мягким телом. «Сегодня Злата выплыла в прихожую весёлая, ласковая. Обычно веселой и ласковой она делалась при посторонних. При них она становилась исключительно вежливой и доброжелательной. Потом, наедине с Виталием, как правило, метко и нелестно об этих посторонних отзывалась. В этом они были схожи с покойным Стасом. Впрочем, Стас и в глаза мог сказать что-нибудь нелицеприятное. Шутки у него были злые». «Разговаривала сейчас с Викой», — усмехнулась Злата. «Кошмар! Мы с ней трепались часа полтора. У меня язык чуть не отвалился». «С какой Викой?» — машинально спросил Виталий, проходя в спальню. Когда обходил стоявшую в дверях жену, чмокнул ее в щеку. От Златы пахло горьковатыми духами. Запах ему нравился. Ему все в ней нравилось, кроме отсутствия мозгов». «Сароновой!» — поморщилась жена. «Только не говори, что ты ее забыл». «Я не забыл». Виталий переоделся в домашний костюм. «У меня хорошая память». Два года назад Вика познакомила его со Златой. В тот день он зашел к Вике на кафедру просто так, потому что заезжал по делам в университет. Тогда лаборатория с университетом плотно сотрудничала. Поговорить им не удалось». Вика торопилась, потому что подруга Злата ждала ее у проходной. Впрочем, к тому времени они с Викой виделись редко и говорить им, в общем-то, было не о чем. К тому времени прошлое уже осталось далеко позади. Злато его поразило, когда он впервые ее увидел. У нее были ласковые серые глаза и густые светлые волосы до середины спины. Она двигалась так, словно плыла по воздуху, как нимфа. «Жениться, что ли?» Еще не всерьез подумал тогда Виталий. Жениться он решил через пару месяцев. К тому времени он уже все знал про свою будущую жену. Она была не слишком умна и даже не слишком красива по общепринятым меркам, но ничего другого он не хотел. Ему были нужны пухлые губы, мягкая шея и плавная походка. Вика уже знала про Стаса. Кто-то с Рининой кафедры ей сообщил. «Ужасно обижается, что Рина ей не позвонила». Ее можно понять», — пожал плечами Виталий. «Два года назад Вика работала с Риной на одной кафедре, встречалась со Стасом и сдружилась со Златой. Это было удивительно. В качестве подруги Вике больше подходила умная и деловая Рина». «Надо было нам ей позвонить», — с сожалением заметил Виталий. «Жаль, не догадался». «Они уже давно расстались». Злата надула губки. «Ну и что?» Вика с Риной почти не общается. «Они теперь на разных кафедрах работают. Риночка теперь большая начальница и от конкурентов избавляется. Зачем ей Вика? Она хорошенькая. Это не всем начальницам нравится». «Не понял», — удивился Виталий. «Слушай, твоя наивность меня поражает». «Ты знаешь, что Рина без пяти минут доктор наук?» «Не знал. Но она занимается наукой. В таких случаях люди защищают диссертации». «Люди защищают диссертации, когда у них хорошие покровители». Слушать жену было неприятно. Не то чтобы он сильно симпатизировал Рине, но возводить напраслену на молодую женщину ему решительно не нравилось. «Тебе Вика это сказала?» зло уточнил Виталий. «Не впрямую», — пожала плечами Злата. «Но я же с обеими в хороших отношениях». Догадалась. «Ужин разогревать?» «Разогревай». Злата поплыла на кухню. Он снял с зарядки планшет, который утром подключил к сети. Поискал в электронной библиотеке какой-нибудь новый боевичок. Не нашел и бросил планшет на диван. «Виталик», — позвала из кухни Злата. «Иду», Черт возьми, жена окончательно испортила настроение. Он и без нее давно знал, что мир циничен. Но Рина казалась одной из тех женщин, к кому можно относиться с уважением. Впрочем, ему едва ли придется часто встречаться с Риной. И вообще, не его дело, как и с кем ей жить. Виталь, иду! Мясо было приготовлено, как он любил. Виталий съел его с удовольствием. В дверь позвонили, когда Артемий вышел из душа. Слабо удивившись, поскольку без предварительного звонка к нему никто не приходил, он отпер дверь и замер, расплываясь в глупой улыбке. «Риночка!» — прошептал он, затаскивая Рину в квартиру. «Риночка, любимая! Счастье моё!» Слова вырывались сами. Раньше он не предполагал, что может такое шептать. «Ничего, что я без звонка». «Радость моя!» Артемий целовал шею и ухо. Длинная серьга слегка колола губы. «Какое счастье, что мне теперь есть к кому приехать!» Прошептала Рина. «Останься до утра. Не смогу». Рина высвободилась из его рук. Сняла курточку. Артемий бросил ту на стул и снова обнял Рину. Сквозь занавески просвечивала луна, яркая, как прожектор. Луну Артемий заметил, когда Рина потянулась к будильнику. Тот был старый, еще из родительского дома. Артемию он совсем не был нужен, его будил телефон, но он зачем-то менял в старом будильнике батарейки и не убирал его с тумбочки. «Поеду. Поздно уже». «Подожди», — попросил он. Еще полчасика». Рина снова откинулась на подушку. Он подложил под голову локоть, чтобы лучше ее видеть. Встретилась с Ладой. Встретилась. Рина снова посмотрела на будильник. Мне стыдно, что я на нее злюсь. Она мне очень помогла, когда я нашла Стасика. Без нее я бы совсем с ума сошла. Артемий погладил ее по щеке. Но сейчас Лада привела парня который недавно приходил к Стасу. «Ты говорила, парень хотел с тобой связаться. Лицо вроде бы знакомое. По-моему, я его раньше видела, еще когда Стас с нами жил». Рина помолчала и невесело усмехнулась. «Лада и этот парень, Егор, пытаются найти убийцу. Это у них вроде развлечения, и это меня бесит». «Риночка». «Я тоже хочу вычислить убийцу. Я хочу, чтобы ты была спокойна. Ты другое дело. Ты действительно хочешь помочь». Артемий не исключал, что Лада и незнакомый парень тоже хотят помочь, но спорить не стал. «Ну и как?» — шутливо спросил он. «Продвигается у них следствие?» Они нашли девушку, с которой Стас летом ездил на юг. И насмерть ее перепугали. Девушка скрывает поездку от мужа. Лучше бы меня спросили. Не тратили время на поиски. Я с этой девушкой познакомилась. Она пришла к нам домой, когда Стас квартиру поменял. Стас на ее звонки не отвечал, а ей хотелось его разыскать. Думаю, что наш адрес она подсмотрела в паспорте. Брат у нас прописан. Хорошо, что она пришла, когда я была дома одна. Девушка плакала. Я ее утешала. Рина невесело фыркнула. Я ее пожалела. Сказала, где теперь Стас живет. Думала, что брат сильно разозлится, но он только посмеялся. Артемий наклонился, провел губами по ее лбу. И кто она? эта девушка? Как можно равнодушнее, спросил Артемий. С девушкой имело смысл поговорить. Рина напрасно сердится. Художница. Это Лада с новым приятелем выяснили. Я-то у нее не спрашивала. Какая мне разница? Она точно была не из тех, на ком Стас захотел бы жениться, а с кем он время проводит, его дело. А как можно сразу определить, что девушка не подходит для женитьбы?» Улыбнулся Артемий. «Можно», — улыбнулась в ответ Рина. «Девушка примитивная, а я своего брата знаю». Она преподает в художественной школе. Но это тоже установили Лада с приятелем. Я ее местом работы, как ты понимаешь, не интересовалась. Моя мама тоже преподает в художественной школе, но мне не приходило в голову считать ее примитивной. Перестань, Артемий! Рина поморщилась. Все ты понимаешь. Твоя мама из старой московской интеллигенции таких уже почти не осталось. Все, мне пора. Рина откинула одеяло, потянулась за одеждой. «Давай я тебя отвезу», — попросил Артемий. «Не надо. Поздно уже, спи. Завтра рабочий день». «Я тебя отвезу». Артемий тоже стал одеваться. «Не спорь, пожалуйста». Рина не стала спорить. Послушно села рядом с ним в машину. «Как зовут девушку?» — спросил он, подъезжая к родительскому дому. «Спрошу у мамы». «Вдруг они знакомы?» «Художественных школ немного, и преподаватели часто друг друга знают». Рина пожала плечами и с грустной усмешкой на него посмотрела. «Галина Николаевна Перфильева. Вроде бы. Мне она представилась как Гала. Фамилию Лада выяснила». Артемий вышел из машины вместе с Риной, но обнять ее не успел. Она быстро вошла в подъезд». Родительские окна уже не светились. И других горящих окон было немного. Только луна продолжала все так же ярко сиять на небе.